Пес-медведь был безутешен. «Я утратил расположение публики», — печально повторял он. Медведь-пес успокаивал его. «Это не из-за тебя. Там что-то произошло. Может, свершилось доброе дело. Надеюсь, мы помогли юному Луке, задержав погоню». Огромный белый коня восьми ногах подскакал к ним, сердито-фыркая. «Поехали, что ли? Узнаем?» «Удалось ли вам ему помочь?» — проговорил он. «Вы оба арестованы!» Это был настоящий Слиппи. Слейпнир — король лошадей, и вид он имел не самый дружелюбный. «Что касается тебя и твоих сестер...» — обратился он к Гьяре, Джин и другим оборотням. «Вы тоже задержаны. Позже мы решим, как с вами быть, но смею заметить...» Измена — преступление весьма тяжкое. Увидев перед собой бездну времени, Лука не остановился, потому что некое давление на левое плечо подсказало ему, что измерение левой руки находится именно там, прямо рядом с ним, так что он рванул вперед еще быстрее, а потом на самом краю бездны круто свернул влево, и рухнул в бездонную пропасть. Падая туда вниз головой, он разлетелся на миллион блестящих осколков, а когда пришел в себя на краю пропасти, обнаружил, что на счетчике стало сотни жизней меньше. И он снова ринулся к бездне и снова прыгнул влево, откуда исходило давление, и снова провалился в небытие и распался на множество фрагментов. В третий раз произошло то же самое. Теперь, заново воплотившись, он увидел, что на его счету осталось всего 165 жизней. Тут он вышел из себя. — Ну ты и болван, Лука-халифа! — обругал он сам себя. — Если не сообразишь, что надо сделать... «Сейчас разлетишься в дребезги окончательно, и по делам тебе!» В это мгновение на дорожке перед ним, по самому краю бездны, справа налево, пробежала рыжая белка и словно растворилась в воздухе. «О, Господи!» — встепенулся Лука. «Я и не знал, что существуют леворукие, нет, леволапые белки, и это явно одна из них. Просто удивительно!» как ей удалось вот так, без труда, попасть прямо на левую тропу с первой же попытки. Ну, конечно, если ты на самом деле веришь, что тропа находится там, где ожидаешь ее найти, ты попадешь на нее без всяких усилий и в нужный момент. И вот Лука-Халифа, по примеру Белки, просто повернул влево, шагнул и, даже не споткнувшись, Попал в левое измерение волшебного мира, где гора совершенно изменилась. Оказалось, что на самом деле никакая это и не гора, а невысокий зеленый холм, поросший дубами и вязами, чинарами и стройными тополями. Повсюду тут росли цветущие кустарники, над которыми так и велись, жужжа дружелюбные пчелы, трепетали калибри и пели жаворонки, а по траве важно, словно принцы, шествовали хохлатые оранжевые удоды. Среди всей этой красоты пологая тропинка уводила влево, и, похоже, по ней-то Лука запросто мог подняться на самую вершину холма. «Я всегда подозревал, что влево-руком мире мне будет жить гораздо легче, чем вправо-руком, если, конечно, отыскать дорогу туда», — радовался Лука. «Пари, держу» что отыщись где-нибудь здесь дверная ручка, она обязательно будет поворачиваться влево, а не вправо. Похоже, что и знание вовсе не крутой неприступный пик, если находиться в мире, привечающем девшей. Рыжая белка сидела на пне, поджидая его, и грызла желудь. «Приветствую вас от имени царицы Сураи», сказала она, отвесив церемонный поклон. «Меня зовут Рататат. Видите ли, ее величество хам Султан решила, что вам не повредит небольшая подсказка». «Поистине, у нее друзья повсюду», — восхитился Лука. «Мы, рыжие, стараемся держаться друг друга», — сказала ротатат, распустив хвост от удовольствия. «Некоторые из нас не хотелось бы хвастаться, но так уж оно и есть» даже удостаиваются чести стать почетными выдрами, занимая довольно высокое положение. О, да, мы входим в число доверенных лиц короны, составляя тайную гвардию хам-султанши. В общем, нас можно считать глубоко законспирированными агентами, если угодно. Мы таимся в своих убежищах и всегда готовы перейти в личное распоряжение Ее Величества». «Когда ей это будет угодно». «Ну что я все болтаю о наших делах?» «По-моему, нам следует поторопиться». «Так что...» — быстро добавила она, заметив, что Лука раскрыл рот, готовясь что-то сказать. «Давай-ка быстренько взберемся на вершину этой так называемой горы». Лука бежал наверх едва ли не в припрыжку. Настолько он был взволнован и воодушевлен. Ему удалось перенестись с неприступной горы на зеленый холм, и теперь огонь жизни, считай, уже у него в руках. Вскоре он со всех ног помчится домой, чтобы исцелить спящего отца. Рашид Халифа обязательно очнется, и будут новые рассказы, и мама снова будет петь. — Ты ведь наверняка знаешь, что огонь стерегут, — заметила Рататат. «Стерегут!» Лука застыл на месте и почти выкрикнул это слово. Он как-то не ожидал встретить новое препятствие. Нет-нет, только не здесь, в измерении левой руки. Радость утекала из него, словно кровь из раны. «Ты же не думал, что огонь жизни никак не охраняется?» строго спросила Рататат, словно учитель умственно отсталого ученика. «Что?» — И в этом измерении волшебного мира тоже существуют боги огня? — спросил Лука и внезапно почувствовал себя таким распоследним глупцом, что даже покраснел. — Ну да, конечно, они должны быть, но неужели они где-то неподалеку охраняют огонь или разыскивают меня? — Раз существуют боги огня, — наставительно изрекла Рататат, — то, разумеется, — Есть и стражи огня. В наши дни, пояснила Белка, охрана огня жизни поручена самым могущественным духом всех бывших религий мира, известных также под названием мифологий. И она принялась перечислять. Пятнистый цербер, пес о пятидесяти головах из греческих мифов, стоявший на страже ворот в преисподнюю. Анзу, шумерский демон с мордой лапами льва и когтями и крыльями орла, отрубленная, но все еще живая голова скандинавского великана Мимира, которая охраняет огонь жизни так давно, что вросла в гору знания и стала ее неотъемлемой частью, гигантский дракон Фафнир, величиной со всех четырех сестер оборотней и в сотни раз могущественнее их, бдительный Аргус Пастух стух сотней глаз, видящих все и не упускающих ничего. Вот пять избранных стражей, один свирепия другого. Плохо дело, вздохнул Лука, злясь на самого себя. Мне следовало бы помнить об этом. Ну, раз уж ты знаешь так много, может, подскажешь, как обвести вокруг пальца эту шайку? Хитростью! ответила Белка. Как у тебя с этим? Тут требуется пронырливость и немалая. Гермес, к примеру, усыпил Аргуса, пел ему колыбельные, пока все сту глаз не закрылись, и Аргус не заснул. То-то. Похитить огонь жизни непросто. Для этого надо быть не просто хитрым, но изворотливым, даже коварным, ну и, конечно, удачливым. «Есть в тебе такие качества? Как ты считаешь?» «Нет», — ответил несчастный Лука и сел на траву. «Очень жаль, но у меня их нет». Как только он произнес это, небо потемнело, собрались черные грозовые тучи, сверкнули молнии, произнес устрашающий голос, исходящий из самого центра грозы. «В таком случае...» Перевела эту речь крошечный рататат, Стуча зубами от страха. Тебе придется туго На последнем этапе пути. Когда на вершину горы знания, Словно рой шершни, Слетелись все божества, Сигнал тревоги оповестил, Что похититель огня пойман. Пес-медведь и медведь-пес — сидевшие на спине короля лошадей, услышали торжествующий вой сирены и погрузились в уныние. Надхок вместе с сестрами понуро летели рядом с ними, поджав хвосты. «К сожалению, джига кончилась», сказала Надхок псу и медведю, подтверждая их худшие опасения. «Пора расплачиваться с волынщиком». В это мгновение вся свора богов резко свернула влево, и, к изумлению пса с медведем, прорвала голубое небо словно бумагу и провалилась в другое, забитое грозовыми тучами. Король лошадей со своими пленниками отправился следом и тоже прорвался в леворукий мир, где пес с медведем вместо горы знания увидели приветливый зеленый холм. Над ним, однако, клубились грозовые тучи. Положение выглядело безнадежным. На вершине холма посреди цветущего луга стоял ветвистый ясень, прекрасное дерево, именуемое, тем не менее, древом ужаса. Под его ветвями стоял лука-халифа с рыжей белкой на плече и выдренным горшочком на шее. Луку стерек, захвативший его шумерский демон грозы Анзу, который с трудом сдерживал желание разодрать пленника на части своими гигантскими когтями. Тут же стояли, исполнившись гнева, остальные стражи — многоголовый Цербер, Мимир, голова без тела, гигантский дракон Фафнир и всевидящий стоглазый Аргус. Возле колоссального дерева расположился невысокий мраморный храм со стройными колоннами, едва ли простор необычного садового амбара. Из храма исходил невыносимо яркий свет, распространяя вокруг тепло и сияние. Воздух буквально потрескивал от переполняющего энергии даже теперь, в этот грозный момент провала, пленения и неминуемые расправы. Над портиком храма нависал золотистый шар, точка сохранения в самом конце невозможного финального уровня. «Это сияет огонь жизни!» — тихо буркнул медведь, пёс, псу-медведю. «Какое простое у него вместилище! И всё это в конце такого бурного путешествия! Как близко мы подошли! И как жаль, что не сумели!» Пёс-медведь резко прервал его. «Замолчи!» — гавкнул он. «Ничего еще не кончено!» Но в глубине души он понимал, что кончено все. «Начинаем суд!» — проревел бог Ра, взявший на себя роль верховного судьи. «Мат!» — взревела в ответ толпа богов, а еще зарычала, зачирикала или зашипела, в зависимости от природы того или иного бога. «Маат нарушена и должна быть восстановлена!» «Да исполнится Маат!» — раскатился громоподобный рев Ра. «Что такое Маат?» — спросил Лука у Белки. «Как бы тебе это объяснить?» — задумалась Рататат, подкручивая усы. «Это божественная мелодия Вселенной!» «Вот именно!» «И склад мироздания, и природа времени — это основа всех сил, нарушение которой считается преступлением...» Короче, потребовал Лука. Короче? Рататат казалась разочарованной. «Ну ладно, говоря вкратце, Ра имеет в виду, что был нарушен порядок, а потому должна восторжествовать справедливость». Лука почувствовал, что все это его ужасно раздражает. Какое право имеет эта кучка отправленных в тираж богов судить его? Кто они такие, чтобы запретить ему спасти собственного отца? Тут он увидел, что прибыли под конвоем его верные друзья, и это еще больше вывело его из себя. Нанюхавшиеся в искурении пенсионеры просто обнаглели. Ну ладно, он им покажет, что, к чему. «Переводить?» — неохотно спросил Рататат. — Да, — отрезал Лука. — К счастью, — промолвила вздыхая Рататат, — у меня прекрасная память и развито чувство ответственности. Но тебе это не понравится. Раз и навсегда обитатели реального мира должны усвоить, что им не дозволяется использовать огонь жизни. Он не может оживлять мертвых, потому что покойные уже внесены в книгу мертвых и больше не являются сущностями, становясь лишь словами. Огонь может даровать умирающим новую жизнь. В здоровых людях он пробуждает огромную энергию, и они могут жить долго, возможно, даже вечно, что является неотъемлемым и исключительным правом богов. Огонь жизни не должен попасть в реальный мир. А тут перед нами похититель, который намеревается пронести огонь через запретную грань. Преступника нужно примерно наказать. «Ах, вот как!» — разозлился Лука. В его груди вспыхнул и засверкал огонь, отразившийся в глазах. Чудесная внутренняя сила, овладевшая им после исчезновения никто папы, снова возродилась и придала ему мужество, в котором он так нуждался сейчас. «Вот ведь как!» — сказал себе он. «Теперь я точно знаю, что им сказать». И он поднял голос на такую высоту, что толпившиеся вокруг отставленные боги прекратили рычать, шипеть, чирикать, ржать и вообще издавать всякие привычные для них и странные для всех остальных звуки, смолкли и прислушались». Теперь мой черед говорить, — объявил Лука всем этим сверхъестественным тварям. И уж поверьте мне, у меня найдется что сказать. Слушайте меня внимательно, потому что от этого зависит не только мое, но и ваше будущее. Видите ли, я знаю о волшебном мире побольше вашего, ведь это не ваш мир, и даже не мир, а Алим кто бы они ни были и где бы сейчас ни прятались. Этот мир сотворен моим отцом. Наверняка существуют и другие волшебные миры, созданные воображением других людей. Страна чудес, Нарния, Средиземье, да мало ли еще что. Но именно этот со всеми его богами и богинями, великанами и людоедами, чудовищами и подводными тварями, рожден фантазией моего отца, Рашида-халифы, знаменитого океана идей, сказочного шаха Балабола. Сначала и до конца, от первого уровня до девятого, вдоль и поперек. Все решительно в этом мире принадлежит ему. Именно он произвел его на свет таким, какой он есть, придал ему форму, наделил законами, населил... «Потому что он все знает о вас, всю жизнь изучал и воображал вас. «Все дело в том, что этот мир, правый или левый, ничейный или абсурдный, «выкристаллизовывался в его голове, и я все знаю об этом мире. «Может, именно поэтому я сначала оступился вправо и попал в него, «а потом шагнул влево и добрался сюда». Я слушал рассказы о нем каждый день своей короткой жизни. Сказки на сон грядущий, байки за завтраком, саги за обедом, бесконечные эпосы, излагаемые всем, кто был готов слушать в городе Кахани и во всей стране Оливбей. Мне ведомы все маленькие тайны, которые он нашептывал на ухо мне одному, так что в известном смысле... Этот мир и мой тоже. И вот вам простейшая истина. Если я не добуду огонь жизни или принесу его отцу слишком поздно, умрет не только он, исчезнет все, что здесь существует. Не знаю в точности, что случится с каждым из вас, но знаю наверняка, того мира, в котором вам так удобно и вольготно живется, больше не будет. Не будет места, где вы можете изображать, будто что-то значите, хотя не нужны никому на свете. В худшем случае вы все просто испаритесь, пуф, и нету, как будто и не было никогда. Ведь кто еще на всем белом свете, кроме Рашида Халифы, может сказать о вас хоть слово, продолжить историю вашей жизни? Много ли народу вспоминают о Саламандре, что живет в огне, иля сквонки, несчастные зверюги, которые сходят слезами, не в силах пережить собственного уродства. Проснитесь и вдохните запах кофе-реликты. Вы уже вымерли, исчезли. Вы покойники. Вы перестали быть богами и объектами поклонения. Вы говорите, что огонь жизни — Не должен попасть в реальный мир? Уверяю вас, если этот огонь как можно быстрее не достигнет одного единственного обитателя реального мира. От вас не останется ровным счетом ничего. Ваши золотые яйца уже поджарились, и волшебная гусыня испеклась. О! -о, -о, -о" шепнула белка ему на ухо. Ты задел их за живое? Вся толпа развенченных богов замолчала, будто зачарованная. И Лука, стоявший под деревом ужаса, понял, что нельзя нарушить эти чары хотя бы на миг. Да он еще не все им высказал. «Сказать вам, кто вы теперь такие», — продолжал он. «Начну с того, кем вы больше не являетесь. Вы больше не распоряжаетесь жизнью и смертью. Не имеете силы благословения или проклятия. Вы не способны превращаться в быков и похищать земных девушек. Вмешиваться в людские войны не способны ни на что из того, что проделывали раньше. Посмотрите на себя. Вместо настоящих сражений вы довольствуетесь драками богинь, мутузящих друг друга в грязи. Несолидно как-то для богов. Послушайте вот что. Только благодаря историям вы можете попасть в реальный мир и обрести там хоть частицу былой силы. Когда ваша история излагается убедительно, в вас начинают верить. Не так, как бывало, не до слепого поклонения, но так, как верят в талантливые выдумки. С радостью, волнением, ожиданием продолжения. «Вы же хотите быть бессмертными!» «Так вот, только мой отец или ему подобные в силах даровать его вам. Мой отец способен внушить интерес к вам тем, кто и знать вас не желает, и помнить не помнит, возбудить желание, чтобы приключением вашим не было конца. И вы пытаетесь остановить меня? Да вы должны умолять, чтобы я совершил то, ради чего сюда добрался» вы должны мне помочь своими руками поместить в выдрен горшочек огонь который воспламенит выдреной картофелиной и представить ко мне почетный эскорт охрану который сопроводит меня до самого дома кто я такой я лука халифа ваша единственная надежда это была прекраснейшая речь в его жизни произнесённое в самом важном месте, где он когда-либо оказывался. Он вложил в неё всё своё умение и страсть. Но расположил ли он к себе аудиторию? «Может, да», — думал он с беспокойством, — «а может, и нет». Пёс-медведь и медведь-пёс, всё ещё сидевший верхом на короле лошадей, изо всех сил поддерживали его, выкрикивая «Слушайте, слушайте!» но молчание богов создавало такую гнетущую атмосферу, что в конце концов даже медведь замолчал. Это ужасное молчание сгущалось подобно туману. Сумрачные небеса темнели все больше, пока единственным источником света, который видел Лука, не остался храм огня. В его мерцающем сиянии он наблюдал, как вокруг древа ужаса, Движутся гигантские тени, подбираясь все ближе к нему и шумерскому демону грозы, который сторожил его. Все теснее и теснее сдвигались тени, образуя исполинский кулак, который, казалось, вот-вот стиснет луку и выжмет из него жизнь, словно влагу из губки. «Ну вот и все», — подумал он. Моя речь их не убедила, — Теперь конец всему. Как жаль, что он не может обнять напоследок своих верных друзей, пса и медведя. Как жаль, что рядом с ним нет близких, тех, кого он любил, чтобы держать его за руку. Как жаль, что он не в силах выбраться из этой западни. Как жаль! Внезапно гора знания затряслась Словно невидимый колос запрыгал по ее склонам. Ствол древа ужаса раскололся от верхушки до корня, и само древо распалось на части и рухнуло на земь, едва не задев отвалившимися ветвями луку и демона грозы. Один здоровенный сук обрушился прямо на мимира. Голову без тела, отчего тот обиженно взвизгнул. В толпе богов и чудовищ послышались крики боли, замешательства и страха. И тут произошли самые ужасные события. На краткие мгновения исчезло все и вся. И лука с медведем, и псом. Три пришельца из реального мира словно повисли в страшной, бесцветной, беззвучной и неподвижной пустоте. Затем волшебный мир вернулся но видно было, что он в опасности. И это осознали все. Самые основы его сотрясались. География размывалась. Само его существование подверглось скачкообразным превращениям. Он то исчезал, то возвращался. А что, если он исчезнет надолго? Что, если исчезновение продлится дольше, чем возвращение? Вдруг... Существование сократится до нескольких секунд возвращения, а потом он исчезнет окончательно? Может, похититель огня поведал им горькую истину, в которую они отказывались верить, кутаясь в лохмоть утраченной славы и питаясь остатками былой гордыни? Неужели голая, неприкрашенная правда состоит в том, что все их существование висит на волоске, и зависит от ужасающей жизни больного, умирающего человека? Этими вопросами терзались обитатели волшебного мира. Но Луку волновало совсем другое. Неужели Рашид Халифа уже умирает? Анзу, демон грозы, пал на колени и принялся умолять Луку тихим, печальным и жалобным голосом. Дрожащим, От страха голосом рататат переводила с шумерского. «Спаси нас, господин!» «Пожалуйста, господин, сделай так, чтобы мы не остались только персонажами из волшебных сказок. Мы хотим, чтобы нас снова почитали. Мы хотим быть божествами». «Ишь ты, господин, да?» «Не без злорадства, — подумал Лука». «Совсем по-другому заговорили». В нем ожила надежда, боровшаяся с отчаянием. Он собрал все силы для последнего натиска и со всей возможной твердостью заявил. «Хотите — соглашайтесь, хотите — нет. Другого предложения не будет». Тьма вокруг него перестала сгущаться. «Гнев богов ослаб» поколебленный страхом, распался на осколки и рассеялся, сменившись ужасом. Тучи гнева разошлись, вернулся дневной свет, и при свете дня все увидели, что щель в небе, сквозь которую проник в левое измерение весь сон бывших богов, стала раз в десять шире. По всему небу от края до края побежали трещины, да и само сборище мифологических персонажей заметно деградировало. Все они на глазах старели, рассыхались, увидали, слабели, уменьшались и теряли жизнеспособность. Афродита, хатхор, Венера и другие богини, заметив, как одрябла и сморщилась кожа у них на руках, тут же завопили. «Уничтожить все зеркала!» Сокоголовый верховный бог Ра, подобно Анзу, пал на колени и начал крошиться, как древний памятник. И все остальные последовали примеру Ра, по крайней мере, те, у кого были колени. Тихим, уважительным, испуганным голосом великий Ра произнес, что он сказал, Спросил Лука у ртатат, которая принялась прыгать у него на плече громко стрекача. «Он говорит, что они согласны! Они принимают твое предложение!» Стрекотала ртатат, одновременно с ужасом и облегчением. «Можешь взять огонь прямо сейчас! Поспеши! Чего ты ждешь? Спасай отца! Спаси нас всех! Не стой на месте! Вперед!» В небе над их головами пронесли тени. Ну и ну, вы только посмотрите, что делается, произнес знакомый голос хам султанши, владычицы Выдрии. Я-то думала, что бросила все подвластные мне военно-воздушные силы Выдрии в безнадежный, хотя и благородный бой ради спасения невежественного, но такого милого юного героя. По здравом размышлении я пришла к выводу что, несмотря на все твое глупое упрямство, не могу оставить тебя один на один с безжалостной судьбой и успокаивать себя тем, что к тебе прикомандировано рататат, по праву носящая звание почетной выдры. И что я вижу, к моему полному удивлению, ты совсем неплохо справился без всякой помощи, учитывая, насколько ты в самом деле глуп в обновленном хотя и попорченном небе над горой знания барражировали ввс выдрии сотни ковров самолетов готовых бомбардировать противника гнилыми овощами и обстреливать бумажными самолетиками с чесоточным порошком возглавляла воздушное воинство сама царица сорая на решаме в ковре самолете царя соломона мудрого вместе с койотом, бывалым обманщиком и слона птицами. Мы тоже здесь кричали эти последние. Мы не хотим просто хранить память о событиях, мы хотим участвовать в событиях, вторил им великан преклонных лет, совершенно ногой и обезображенный множеством шрамов, изобразивших его грудь. Луке некогда было отвечать, некогда спрашивать, кто этот голый незнакомец, некогда было даже обнять своих друзей, пса и медведя, которые буквально слетели со спины короля лошадей и кинулись к нему. «Мне нужно взять огонь!» — крикнул он. «Дорога каждая секунда!» Пес-медведь среагировал мгновенно и, сломя голову, ринулся в храм огня откуда через несколько секунд уже нес в зубах головню, от которой исходил самый яркий, радостный, притягательный и надежный огонь, когда-либо виденный Лукой. Медведь-пес вскарабкался по одной из колонн святилища и могучей лапой буквально припечатал золотистый шар над портиком. Лука услышал легкий звон, увидел цифру 8 на счетчике выхватил горящую головню из пасти медведя и погрузил ее в выдрен горшочек, где крошечные выдринные картофелины занялись тем же теплым, бодрящим огнем. «Надо идти! Уже пора!» — закричал Лука, снова вешая себе на шею горшочек, от которого шло приятное тепло. Сыроя спустилась пониже, чтобы Лука, медведь и пес могли запрыгнуть на ковер самолет царя Соломона. «Во всем волшебном мире нет более надежного и быстрого транспортного средства!» воскликнула она. «Прощайтесь со всеми и в путь!» Над Хок с сестрами и белка татат закричали. «Некогда, некогда! Прощайте! Удачи вам! Вперед!» И они полетели. Сурая направила ковер-самолет сквозь расщелину в небе пришел из праворукого мира, поэтому и выбираться назад должен тем же путем, — пояснила она. Все воинство в Идрии летело вслед за ними, но быстро отстало, потому что ковер-самолет царя Соломона не имел себе равных по скорости. — Не беспокойся, — подбодрила Луку сыроя. — Я доставлю тебя домой вовремя. В конце концов, «Ты ведь спасаешь не только своего отца, но весь наш волшебный мир».